Глава 21. Несколько раздражало то обстоятельство, что в данном случае у него нет никакого знания о будущем, чем он для сего момента удачно пользовался. То есть, нигде засады находятся, нигде мины заложены. В прошлый раз батальон действовал на совсем другом направлении. Деблокировали и перевал Сабзак, открывая дорогу от Герата на Калай-Нау. Это им удалось на удивление легко, ценой в один подбитый БТР и троих раненых. Но тогда в основном артосградами работали, а морпехи за ними подчищали. Сейчас же впереди одна неизвестность. Рано или поздно это должно было случиться, подумал он. К тому же, я к этому активно готовился. Вот появился первый элемент подготовки. В небе над головой закружили планеры. 3 бланника остались охранять базу, а остальные 7 были подписаны на участие в операции. Тактику определили простую: Безмоторные планеры поделили на три пары. И пока один бланик вёл непосредственную разведку, идя по маршруту, второй, пользуясь всеми возможностями, набирал высоту. К тому моменту, как первый планер спускался слишком низко и начинал маневрировать в воздушных потоках, чтобы уйти ввысь, начинал работать второй номер. На учениях, что успели провести, это выглядело вполне рабочей схемой. Отработав двухчасовую смену, больше просто не выдерживал лётнап. Внимание притуплялось, И пейзаж для него превращался в одно мутное пятно. Первая пара планиров сменялась вторым звеном блаников. Но эти три пары являлись именно что дорожными сопровождающими наблюдателями. Десятый планир, обзавевшись мотором, должен сопровождать подразделение непосредственно во время боестолкновения. Ещё пара Лист страховала, дот да слеживала дальние подступы. Парус 0 это Альбатрос 1. Проверка связи. При этом один из планиров качнул крыльями. Альбатрос-1, это парус-0. Слышу хорошо. Аналогично. Предупреждаю, зелёнка практически не просматривается, только если будет движение между деревьями, в редких просветах. Понял. Провели проверку связи с Альбатросом-2. Тут тоже всё оказалось в норме. Вторым моментом в подготовке стало создание самодельной машины обнаружения мин. Анатолий всегда удивляла то обстоятельство, что для того, чтобы найти мину с опёром Приходится обшаривать дорогу фактически вручную с мины-искателями, а потом ещё щупами всё проверять, всё это время находясь на открытом пространстве, по сути, представляя собой отличную мишень для снайпера или пулемётчика. А что нам мешает сделать большой и мощный металлоискатель? Поинтересовался он как-то командир сапёров капитана Чащина. Закрепим его на длинном шесте, навесив его в свою очередь на БРДМ, чтобы активная часть прибора, контур Не билось о землю из-за вертикальной вибрации при движении. Поставим ее на колесико. Шест можно сделать с поворотным механизмом, чтобы контур во время поворота не выносило далеко за дорогу». «Да ничего не мешает», – после короткой паузы ответил командир саперного взвода, почесав в затылке, посмотрев на нарисованную киборгиным схему. «Даже странно, что ничего подобного до сих пор не сделали». Анатолия этот момент тоже сильно бесил. А сапёры и в 21 веке ходят по дорогам, подставляясь под пули снайперов. Ладно, на горных тропах, на крутых склонах туда технику не загнать. Но вот на таких дорогах почему ничего нет? Может и было чего. Но он с этим не встречался ни здесь в Афгане, ни в Чечне. Как специалиста электронщика позвали к мозговому штурму командиры связистов, капитана Гришина. Тот, посмотрев в принципиальные схемы миноискателей, сказал: Простой индукционный агрегат я фактически на коленке могу сварганить, а с теми электронными деталями, что ты мне дал, могу замахнуться и на что посерьёзнее. Что именно? Попробуем сделать радиолокационную установку. Это же эхолокатор нужен. В нашем случае подойдёт СВЧ-генератор, так ты уже сделал. Из-за СВЧ-генераторов действительно собрали своеобразную пушку, что должна была облучать и выводить из строя мины с радиоуправлением. Этот прибор поставили на носу танка, что катил перед собой обычный трал. Из-за этого было не понять, сработала ли обычная нажимная мина или среагировала именно электронная начинка, из-за чего происходил эффект самоликвидации. Хотя при сжигании электроники мина вроде бы не должна срабатывать. Не, то что мы сделали это просто излучатель, что должен сжечь электронные потроха наведенными токами. Я же хочу сделать именно прибор обнаружения через эффект радиолокации. Да, будет примитивно, но вполне надёжно. Анатолий посмотрел на Сапёра. Чащин в ответ кивнул. Можно попробовать. Но тут вам виднее, вы специалисты. А я так мимо проходил, так что работайте. И да, подумай, как можно ваши стальные щупы переделать или вовсе заменить, а то они сами могут стать элементом замыкания в электроцепи. расширившимся оттуже со взглядом капитана сапёров, сразу стало ясно, что чащин быстро понял всю опасность использования штатных щупов и тем более штыков, что также частенько использовались сапёрами в плотных и каменистых грунтах. Да, противник очень скоро начнёт использовать сечи и мины, ещё известные как бутерброды, то есть кладётся две металлические сетки с изолятором между ними, да хоть просто ватой. К ним присоединяется фугас с электрозапалом. И стоит только щупу замкнучелись из себя эти две сетки, как происходит подрыв. Так что нужен щуп из полимерных материалов, да хоть деревянный. Вот небольшой поворот с подъёмом и спуск. Стоило только позади скрыться за горизонтом Герату, как головная БРДМ встала, и в наушниках прозвучал голос капитана Чащина, что контролировал работу собранного оборудования. Сигнал. Стоило только колонии встать, Как былые машины ощутинилис ёлочкой развернув пулемёты влево и вправо. Танковые пушки взяли под прицел ближайшие дома, вездесущих кишлаков хуторного типа. Десант тут же соскочил с брони и тоже ощутинили стволами. Альбатросы, это парус 0, предельное внимание. Вышли из своего транспорта сапёры и стали вдумчиво проверять подозрительное место. Чёрт! Анатолий просто проморозил плохое предчувствие. Колонна представляла собой отличную мишень. Сопёр этим временем стали осторожно копать лопатками грунт. И тут засвистели миномётные мины. Бах, бах, бах! С большим разбросом стали хлопать взрывы. Засвистели осколки. В ответ раздались очереди башенных пулемётов, что начали буквально косить зелёнку. Да только миномётчики засели сильно дальше, и пулемётчики их просто не видели, стреляя вслепую. и совсем бесполезно получится, если миномётчики засели в авраге или орыке. В этом случае они могли не только весь боезапас выпустить, но и сами уйти. Но не в этот раз. И других разों у них уже не появится. Позиции миномётчиков по выхлопам выстрелов засекли альбатросы, и с одного из них резко спикировавшего вниз в сторону земли протянулось чуть светящееся линия трассеров. Пулемёты на планеры всё-таки поставили. Такой пулемёт на огонь, сам мог наделать дел. Но в этот момент завершали свой вираж М-8 и отработали НУРСами. Плюс влепили по району несколько снарядов в танки. Доклад о потерях. Увы, этот обстрел не обошёлся без жертв. Один убитый и четверо раненых. Причём они, скорее всего, тоже погибли бы. Не таскай на себе тяжёлые бронежилеты. Также бронежилеты спасли ещё 7 человек от ранений. Ещё трое контужены. убитых и раненных забрали разрядившиеся пчёлы, чтобы зарядившись новыми ракетами, скорее вновь сопровождать колонну. В части бутыров пришлось менять колёса. Что до мины, то на дороге лежал фугас из двух авиабомб. Их оттащили в сторону от дороги и подорвали тротиловые шашки после прохода колонны. "Поздно что-то вскрыли засаду твоей птички", выразил недовольство полковник Сиенко. "У них всё-таки несколько иная задача, по моей задумке. довер раздражений, в который раз пояснял Киборгин: не столько вскрывать засады, сколько не допускать их появления. Для чего требуется круглосуточный дежурство на маршрутах